следующему поколению ещё не превратились в узкие тёмные платья, которые позднее вошли в моду при Генрихе III. Наряд самого короля Карла IX не такой пышный, но, пожалуй, более изящный, чем носили в предыдущую эпоху, выделялся своим художественным совершенством. Наша действительность не имеет ничего, что можно было бы сравнить с такой процессией.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 Понял, что это значило, и сразу взяв себя в руки, сказал: "А в самом деле, почему бы мне и не поехать? Я католик, и у меня есть обязательство по отношению к новому вероисповеданию". Затем, обращаясь к Карлу IX, добавил: "Ваше величество, можете положиться на меня, я всегда буду счастлив сопровождать вас, куда бы вы ни ехали".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 Его характерное удлинённое лицо, немного простонародные манеры, приятельское отношение к низшим, доходившее до степени несовместимой с королевским саном, но усвоенное с детства среди бярнских горцов и сохранённое до самой его смерти, всё это выделяло Генриха в глазах толпы, откуда раздавались голоса: "Ходи к обедне, Анрио, ходи почаще!" На это Генрих Новарский отвечал: "Был вчера, был сегодня и буду завтра. Свитая пятницы, кажется, довольна". Маргарита ехала верхом. Красивая, цветущая, изящная, все дружным хором восхищались ею. Но надо бы сказать, что слышилось немало похвал и по адресу её подруги, герцогини Новарской. подъехавшей на белой лошади, которая возбуждённо потряхивала головой, точно гордясь своей ношей. Что нового, герцогиня, спросила королева Наварская. Насколько мне известно, мадам, ничего, ответила герцогиня негромко. Затем тихо спросила: "А что стало с гугенотом?" "Я нашла ему почти надёжное убежище", ответила Маргарита. "А что ты сделала с твоим великим человеком-убийцей?"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 Коконас действительно выехал из своего ряда, направляясь к герцогине на Верской. Но в то самое мгновение, как он пересекал внешний бульвар, отделявший улицу от предместья Сен-Дени, какой-то всадник из свиты герцога Алансонского, чётность сдерживая свою занёсшуюся лошадь, налетел прямо на Пьемонца. Коконас покачнулся на своём богатырском скукуне, чуть не потерял шляпу, успел подхватить её и обернулся пылая яростью. «Боже мой, это мсье де ля Моль!» — сказала Маргарита на ухо своей приятельницы. «Вон тот бледный, красивый молодой человек!» — воскликнула герцогиня, не будучи в силах сдержать свое первое впечатление. «Да-да, тот самый, что чуть не перекувырнул твоего пьемонца!» «О, это может кончиться ужасно!» — сказала герцогиня. «Они смотрят друг на друга, узнали!» «Действительно!»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 Лемоль заметил на лице королевы презрительное выражение и стал из бледного зелёным. Больше того, он вынужден был ухватиться за гриву лошади, чтобы не упасть на землю. Ой-ой, жестокая женщина, сказала герцогине королеве. Посмотри же на него, а то он упадёт в обморок. Только этого ещё не доставало, ответила королева с уничтожающей усмешкой. Нет ли у тебя нюхательный соли? Герцогиня Неверская ошиблась. Лямоль, хотя и покачнулся, но справился с собой. И, укрепившись в седле, поехал занять свое место в свите герцога Алансонского. В это время королевский поезд двигался вперед. Вдали стал вырисовываться зловещий силуэт виселицы, поставленной и обновленной Энгерандом де Мариньи. Никогда еще не была она увешан так густо, как в этот день. Пристава и гвардейцы прошли вперёд и стали широким кругом вокруг ограды. При их приближении вороны, сидевшие на виселице, поднялись огорчённо каркая и улетели.